14. -е. Морской бой. Мальчишка кивнул и споро съехал по мачте вниз, убежав в рубку, а вернулся уже с двумя светлыми треугольными флажками. Что передаем? поинтересовался высоким голосом, разве что не приплясывает нетерпение. Да уж, это не отдыхающих катать. Варианты: карель следует за уплывающей шхуной. Помощь не помешает, первым ответил карель Он вообще, за словом, в карман не лез. «Лар, и сними уже маскировку, пусть они увидят, кто на борту». «Боюсь, Раф тоже может увидеть». Вздохнул повелитель, снимая браслет, и стремительно темнее. Мальчишка натурально уронил челюсть, видя такое преображение. «А ну, быстрее, чего застыл?» — прикрикнул на него капитан. И мальчуган унёсся на корму, принявшись быстро махать флажками. «Я к артефакту», — предупредил Кариэль. «Надеюсь, они нам поверят». «Провести досмотр теперь точно просто так не смогут. Борт с главой государства задерживать нельзя». Как мне показалось, золорадно усмехнулся лариант, складывая руки на груди и принимая величественную, а главное — устойчивую позу. Плавности хода к Ириэлю пока не хватало. Уж не знаю, что именно подействовало, но Бриг больше не шёл прямо за нами, а сменил курс на параллельный. «Будет обидно, если доплывут первыми», — заметил целитель. «Не доплывут», — уверенно заявил капитан. «Мы легче и с форой. Главное, чтобы шхуна не поднажала. Уж слишком мы далеко от берега». Берег и правда был едва различим за высокими волнами. Зато шхуна снова становилась всё ближе. «Ещё немного и догоним». Правда, немного растянулось на приличное время. Я видела, как хмурился капитан, поглядывая назад. Берег совсем скрылся из виду. Шхуна до конца не теряла надежды уплыть, но первым её нагнал всё-таки скользящий. «Прекратить движение и приготовиться к досмотру», донеслось до нас сбрига. Разумеется, шхуна под названием «Морской змей» по-хорошему сдаваться не собиралась и останавливаться тоже. Тогда со скользящего в неё понеслись заклинания. «Что они делают?» Испугалась я не столько за корабль, сколько за Вероэля на нём. «А если наш эльф пострадает?» «Выводят из строя погодные артефакты», — успокоил меня капитан. На змеи стояла неплохая защита, но маги на скользящем тоже подобрались неслабые, так что скоро я в магическом зрении увидела, как сначала погас защитный купол, а затем и без того сильно потерявшего в скорости шхуну почти полностью обездвижили. «Может, попробуешь добраться до Рава через татуировку Вира?» — предложил Криэль выйдя к нам на палубу. «А я, по-твоему, чем занимаюсь?» — резко ответил Лориант. От его виска тянулась струйка пота, челюсти сжаты до желваков, а от него сила била по нервам даже меня, пусть и была направлена на совсем другого человека. Вернее, эльфа. Ревиаль весь в артефактах, на нём такая ментальная защита, а татуировка к нему даже приблизиться не может. Так и знал, что он оставил для себя лазейки. Ладно. Примирительно произнёс Кориэль, совершенно по-небратски похлопав повелителя по плечу. «Может, люди без нас разберутся». Скользящий уже почти вплотную подошёл к морскому змею. Мы же остались чуть поодаль. Море разыгралось не на шутку, и наш старенький погодный маг едва справлялся с волнами, создавая безопасную зону для яхты, не предназначенной для подобных заплывов. И тут на палубе змея показался давешний эльф с Вераэлем. Разглядеть детали было трудно, но в магическом зрении я видела артефакт в районе его шеи, а, судя по позе, руки вероэля связали за спиной. Лориант каменным изваянием застыл, глядя на племянника. Криэль подался вперёд, опасно перегнувшись через фальшборт. Я же переводила взгляд со шхуны на брик, не представляя, как поступит в данной ситуации отец. «Предлагаю отпустить нас по-хорошему, если вы, конечно, хотите получить его живым». — раздался усиленной магией голос Равиаля: «Вы не уйдёте далеко без погодных артефактов?» — донёсся ответ Сбрига, на что повелитель только цикнул. «Не беспокойтесь, как-нибудь справимся». Ревиаль даже не пытался скрыть насмешку. Разумеется, талантливый артефактор починит что угодно. Но отплывать скользящий не спешил. Отец просто так не сдастся, да и Лариант с Криэлем не для того проделывали такой путь, чтобы принять поражение». «Главное, чтобы Вераэль при этом не пострадал». «Подплывите поближе», — попросил Лориант. «Погодные артефакты едва держатся», — покачал головой капитан. «Если с ними что-то случится, то волны бросят нас на один из кораблей, и наша яхта подобного столкновения не переживет». «Я бы на вашем месте поторопился», — крикнул Равиаль. Блеснувший в его руке предмет я заметила и отсюда. Эльф держал нож в опасной близости от горла Вераэля, Погодные артефакты и щит у морского змея не работали. Судно подбрасывало на волнах. Одно неловкое движение. Я закусила губу, ужаснувшись собственным мыслям. — А ты можешь что-нибудь сделать? — спросил у Криэля повелитель, не сводя взгляды с племянника. — Слишком далеко. К тому же сильно качает и их, и нас. Боюсь зацепить Вера. Тем временем Брик начал разворачиваться к берегу. Неужели они решили отступить? Наблюдая за манёврами скользящего, я едва не упустила движение на борту змея. Вераэль дёрнулся, и, удерживающий его равиаль, схватился за лицо. С нашего расстояния, точнее, не скажешь. Что он... Лориант не договорил. Вераэль в одно движение перемахнул через борт и со связанными за спиной руками нырнул в штормящее море. Таких забористых ругательств, какие выдал Кориэль, Я не слышала никогда, хотя по порту Ларно прогуливалась не раз. Даже капитан прислушался. Лариант дёрнулся вперёд, желая последовать примеру племянника, но Кориэль буквально отшвырнул его назад. «Не смей!» — рыкнул он, успев скинуть куртку и быстро избавляясь от ботинок. Со скользящего уже ныряли маги. «Держи!» Лариант в одно прикосновение передал Кориэлю символ статуировки. От неё в море тянулась магическая нить. Поблагодарить его Криэль уже не успел. Прыгнул за борт и широкими грибками поплыл к змею. Мы все — я, Лориант, Капитан, два матроса и Юнга — собрались на палубе. Только погодный маг оставался на посту, усмиряя море и ветер. Капитан время от времени поглядывал в подзорную трубу. Лориант, как и я, использовал магическое зрение. Головы среди волн были почти неразличимы. Зато ауры магов светились ярко. Всех, кроме Вераэля, так и оставшегося в блокирующем артефакте. Время замедлилось, а пульс, наоборот, зачистил. Прыгать в шторм, да ещё со связанными руками, было чистым самоубийством. Каков шанс, что Вераэль сумеет вынырнуть, остаться на плаву, в одежде? С него-то куртку и ботинки никто не снимал, и не разобьётся об обшивку корабля. «Наверное, я никогда не надеялась так отчаянно, как сейчас, когда жизнь ставшего таким дорогим для меня эльфа висела на волоске». Первым выдохнул капитан, смотревший в подзорную трубу, опять обошедший нас безо всякой магии. «Всё в порядке», — заключил он. «Можно?» — Лариант протянул руку за трубой, а потом долго искал Кориэля с племянником в море. Как ни странно, но эльфы решили возвращаться на яхту, хотя скользящий был ближе. Скоро их стало видно невооружённым глазом, и Вераэль плыл сам. Руки ему сумели освободить. Жаль, что с блокирующим магию ошейником так легко не вышло. «Штормтрап по правому борту», — скомандовал капитан. И матросы споры перекинули верёвочную лестницу за борт, закрепив её концы. Подниматься по ней после тяжёлого заплыва оказалось нелегко. Под конец эльфов буквально затаскивали. Оба на палубе, стараясь отдышаться. «Дядя?» — Вераэль поднял голову, ёжась от холода. «Ты меня узнал?» — с надеждой спросил Лариант. «Когда заблокировали магию, я окончательно всё вспомнил», — улыбнулся эльф. «Прости, кажется, я провалил операцию». «Ерунда!» — отмахнулся повелитель и, не сдержавшись, обнял племянника, пополняя ряды мокрых эльфов. «Только зачем же ты прыгнул, бестолочь?» и для пущей убедительности от души оттянул племяннику ухо. «Я не мог допустить, чтобы Ревиаль сбежал и начал диктовать тебе свою волю». «Да никуда бы он не ушёл, кто бы ему позволил?» Повелитель ещё подёргал Вириеля за ухо, отводя душу. «Чтобы больше так никогда не делал, понял? И почему никто в меня не верит?» Обиженно огляделся он в поисках поддержки. Поддержка не заставила себя ждать, но в другом деле... Матросы уже тащили пледы и тёплые вещи и укутывали пловцов. «Меня есть кое-что получше», — капитан протянул фляжку, которую перехватил лариант. «Я больше всех волновался», — пояснил повелитель, сделав пару глотков и передавая согревающий напиток дальше. «Извини, я втянул тебя в такую историю». Вераэль отвел взгляд и оттянул плотно сидевший ошейник, обычный кожаный ремешок с металлическими бляшками. «Ерунда». Я присела рядом. Мне тоже хотелось обнять Вероэля, но усилием воли приходилось сдерживаться. Слишком неловко было при всех кидаться ему на шею. «О, смотрите, самое интересное началось!» — воскликнул Кориэль, подскакивая на ноги. Он завернулся в два шерстяных пледа и потягивал содержимое фляжки, так и не дошедшей до Вероэля. Мы встали вслед за ним и тоже принялись наблюдать, как скользящий берёт на абордаж морского змея. Последний, кажется, сдавался почти без боя. Только Рывиаль пытался сопротивляться, но был задавлен числом. Команда, видимо, уже поняла, что связалась не с тем эльфом. Чувствуй себя пиратом, прокомментировал Криэль, возвращая флягу владельцу. Капитан потряс ее, убедился, что внутри ничего не булькает, усмехнулся и убрал обратно за пазуху. Будем требовать, вы дочераво, между делом поинтересовался у повелителя Кариэль. Обязательно, без него не уйдем. Он слишком много знает, чтобы оставлять его людям. откупиться ведь нашими секретами. Два эльфа принялись обсуждать, как они будут выцеплять ревяли из лап моего отца. Я же почувствовала, как Вераэль осторожно коснулся меня кончиками пальцев. Они у него оказались ледяными. Поэтому я не выдержала первый, сжав его ладони, делясь теплом, и услышала, как он тихонько выдохнул. Посмотреть на Вера в этот момент так и не решилась. Три корабля возвращались вместе. Правда, наша яхта свернула чуть раньше к своему месту швартовки. Капитан не скрывал облегчения от того, что такой непростой во всех отношениях рейс наконец завершился без потерь для нашей команды и без ущерба для судна. Управлять погодными артефактами на обратном пути пришлось к Риэлю. Резерв старого мага закончился, и ударившие в корму волны едва не опрокинули корабль. А во всяком случае, мне так показалось. Заодно и повод нырнуть в объятия Вераэля нашелся. Потом, когда Кориэль при помощи артефактов обуздал стихию, я попыталась отстраниться, вспомнив о приличиях, но не позволил уже Вероэль, крепко сжимая меня в кольце своих рук, стало как-то неловко перед лариантом, но он или не обращал на нас внимания, или не придавал случившемуся значения. У него явно имелись проблемы поважнее. Повелитель эльфов потратил кучу сил, снимая с племянника блокирующий ошейник. Сделал он это при помощи своей татуировки, сказав, что у него самого навыков артефактора почти нет, поэтому остаток пути провёл, сидя на палубе, привалившись спиной к мачте. Криэль же, и без того простуженный, кажется, окончательно разболелся. Из рубки он выходил, почти беспрерывно чихая, со слезящимися глазами и текущим носом. Заплыв в ледяной воде не прошёл для него даром, и даже содержимое капитанской фляжки не помогло. «Мы сделаем денежный перевод через банк на ваше имя», — гнусавил он, прощаясь с капитаном. «Если хотите, напишу гарантийное письмо». «Идите уже», — махнул рукой капитан. «Больше не будете брать эльфов на борт?» — понимающе спросил Криэль. «Почему же не буду? Отлично прокатились. Такая байка получится». «Уверен, у меня теперь от клиентов отбоя не будет. Я уже примерно представляю, как правильно рассказывать историю про абордаж морского змея». «Но мы же не участвовали в абордаже», — заметил Вероэль, На что капитан с Кориелем обменялись понимающими ухмылками. «Чувствую, наша героическая погоня станет ещё более героической». На берегу мы поспешили к месту швартовки скользящего и следовавшего за ним морского змея. Лариант собирался отбить своего подданного, пока люди не прибрали того к рукам и не упрятали в тюрьму, откуда его потом придётся долго и муторно вызволять, и затем судить самим Валари. Мой отец со своими оперативниками уже сошёл на берег. Равиаль стоял, опутанный верёвками и заклинаниями с ног до головы. Под глазами у него красовались живописные синяки, а нос был чуть свернут в бок. Видимо, последствия от удара Вераэля. В Кандалах грустили ещё несколько человек, наверное, капитан и часть команды Змея. Заметив нас, отец тяжело вздохнул и двинулся навстречу. Эльфийская процессия тут же замедлилась, а повелитель, даром что выглядел не лучшим образом, вскинул голову и придал себе максимально величественный вид. Если бы не бледность лица и общая потрёпанность, ваше величество, отец церемонно поклонился. Правда, почтение в его голосе не звучало. Только усталости и едва прикрытое осуждение. Так и слышалось продолжение. И вы и туда же. «Приветствую, магистр Чаро», — кивнул Лориант. «Благодарю за помощь в поиске моего племянника вероэля Сам Вероэль, до этого стоявший рядом со мной, вышел вперёд и поклонился. «Я рад встретиться с вами», — горячо проговорил он. «Простите, что доставил столько проблем». «Я знаю, что это не ваша вина», — куда более благосклонно ответил отец. И тоже рад, наконец, увидеть нашего эльфийского гостя. «Знакомство с родителями можно считать состоявшимся», — прокомментировал Кориэль, за что получил недовольный взгляд повелителя. Наверное, именно поэтому Лориант настоял, что Кориэль срочно нуждается в целительской помощи. Да и веру она не помешает. Меня отец тоже услал к целителям, просто заодно. Сам же он ещё долго разговаривал с правителем Аларии, Но всё-таки к порталу, которым должны были уходить эльфы, Лориант явился, ведя Равиали на цепи, как собаку, и, блокирующий магию ошейник, почти как до этого у Вераэля, только усиливал ассоциацию. Криэля к тому моменту ощутимо лихорадило, поэтому он держался поодаль, чтобы не заразить остальных. Вераэля только-только отпустили целители. Люди должны были убедиться, что возвращают эльфа целому невредимым а также зафиксировать это в многочисленных протоколах. Просто на всякий случай. Лорианта с пленником провожал отец. Не иначе, как желал убедиться, что эльфы точно уедут. Магистр Чаро. Энерия. Лориант протянул руку на прощание. «Раз уж визит эльфийской стороны не удался, ждём всю вашу семью на наш эльфийский Новый год в первый день весны. И даже не думайте отказываться». Отец дежурно кивнул. Я же... Я же безумно обрадовалась, что у меня появился повод попасть в Аларию и увидеться с Вираэлем ещё раз. Крель тоже подошёл к нам для рукопожатия. «Спасибо!» — прошмыгал он. «Эх, жена меня убьёт. Новый год с ней не встретил. Ещё и заболел». Эльф вздохнул. Отец, что примечательно, тоже. Эльфы — люди, а проблемы у всех одни и те же. «Энни, ты же приедешь в Аларию?» — с надеждой спросил Вероэль, когда пришёл нас черёд прощаться. — Я бы очень хотел увидеть тебя снова. — Конечно. — ничуть не сомневаясь, — ответила я. Но потом вспомнила, что у нас это никакие не праздники, а вполне себе разгар работы. — Если получится. — Я буду очень тебя ждать, — шепнул он, склонившись ко мне и легонько коснувшись губами виска. — Мои руки он не выпускал до последнего, игнорируя все взгляды и неодобрительное покашливание моего отца. Лариант, правда, смотрел скорее с любопытством, а Кориэль просто кашлял. Видимо, поход к целителям ему не слишком помог. «Жду, лари крикнул на прощание Вераэль, запрыгивая в разгорающийся портал. А когда все исчезли в яркой вспышке, я сумела проморгаться и потерла неожиданно зачесавшуюся ладонь, обнаружив там тот самый символ, что уже украшал мое предплечье. Вот и сейчас он снова быстро скрылся под рукавом. Какой хитрый Вероэль! Теперь ведь точно придётся ехать. Правда, я бы так и так нашла возможность отметить эльфийский Новый год. Когда портал отключился, отец развернулся ко мне. Его оперативники стояли у стены и что-то обсуждали между собой. До следующего открытия портала нужно подождать несколько минут, пока он снова не зарядится магией, и эти минуты были наши. Энни. Отец неловко поправил куртку, явно не зная, как начать разговор. «Чем планируешь заниматься остаток праздников?» Наверное, первая пришедшая в голову сказал. «Не знаю, приведу книги в порядок». Ответила тоже первая пришедшая на ум. «Поехали домой», — внезапно предложил отец. «Мама и братья будут так рады тебя видеть». «Не знаю». Я огляделась. «Надо тогда вещи собрать, подготовиться. У тебя дома есть всё необходимое. Поехали! «Обещаю больше не вмешиваться в твою жизнь». «Правда?» — ухватилась я за обещание. «Если только ты опять не станешь ею рисковать». «В этом весь отец». «Портал готов», — объявили пространственные магии. «И... поехали», — решилась я. События последних дней показали, что иногда стоит хватать судьбу за хвост, эльфу за руку и ловить отца на слове. Перед заходом в портал я очерканула две записки для мадам Ролье и Зары. Последняя, уверена, захочет больше подробностей, но пока так. Начнутся занятия, расскажу. Этот Новый год обещает перевернуть всю мою жизнь с ног на голову. А может, наоборот, поставит её с головы на ноги? Посмотрим.